Глава тринадцатая. Научный дух и страсть беспристрастности. И вот мы сидим за столом, чуть объевшись, довольны и в хорошем настроении, прикладываемся к бокалам и ждём, когда в духовке подоспеют шоколадные фонданы. Но у меня в бокале не вино, а вода. Я не пью алкоголь, у меня непереносимость. От 30 до 40% жителей Юго-Восточной Азии генетически обречены на эту участь. У них от самой малости алкоголя сильно краснеют лица, и они очень быстро пьянеют. Один наш приятель живёт в Китае и часто рассказывает, как страдает от попыток своих китайских коллег буквально принудить его пить во время деловых ужинов. Считается же, что немец может выпить чуть ли не бочку. Сами же китайцы в большинстве своём ничуть не лучше меня переносят алкоголь, но регулярно напиваются чуть ли не до комы, будто у них нет другого выбора. Однако, признаюсь, что у нас с Матиасом дома всегда достаточный выбор алкогольных напитков, когда мы ждём гостей. Иначе какие из нас гостеприимные хозяева? Алкоголь относится к классу веществ спирты. Это этиловый спирт или этанол. Спирты объединяет то, что все они токсичны для человека. Одни больше, другие меньше. Но проблема не в них самих, а в продуктах распада в ходе обмена веществ. Расщепляются они обычно через реакцию окисления, Сначала на альдегид, а затем на карбоновую кислоту. Метанол, который на один атом углерода короче своего брата этанола, был бы менее токсичен, если бы наш организм не окислял его до формальдегида, что ведёт к сильному отравлению, одной из последствий которого – потеря зрения. А если выпить изопропанол, спирт, используемый в средствах дезинфекции, это может привести к дыхательной недостаточности и замедлению кровообращения у всех спиртов есть смертельная доза. Этанол в сравнении с другими ещё относительно допустим, но лишь до определённого количества. Человеческий организм защищается от быстрой смерти из-за отравления этанолом рвотой, но это тоже небезопасно, потому что собственной рвотой можно подавиться и задохнуться, если человек уже не в себе. Но алкоголь вреден даже если не напиваться до бессознательного состояния. Он метаболизируется в печени. Избавляться от токсических веществ Её задача. Обильное потребление алкоголя может перегрузить печень и сильно навредить ей. И это только один пункт из длиннющего списка долгосрочных рисков для здоровья. Сердце и пищеварительная система тоже поблагодарят вас за воздержание от алкоголя. Но о неподобающем поведении, присущем стельку пьяным, даже и говорить нечего. Поэтому свою алкогольную непереносимость я почитаю за благо и надеюсь когда-нибудь передать этот мутировавший ген своим детям. И пусть это, возможно, звучит не очень хорошо, но поверьте мне, человек, который не может пить алкоголь, ничего в жизни не упускает. А ведь многие смотрят на меня с искренним сочувствием. Жалеете вы меня или нет, но мой мутировавший ген — весьма интересная штука. Вы поймёте, почему, когда для начала разберёмся, что же происходит с этанолом в организме. При помощи фермента алкоголь-дегидрогеназы, сокращённая EDH, алкоголь окисляется в ацетальдегид, а он для здоровья вреден не меньше этанола. Это мутаген, то есть вещество, способное повреждать ДНК. И оно канцерогенно. Возможно, именно в ацетальдегиде причина того, что научные исследования периодически выявляют взаимосвязь между потреблением алкоголя и различными видами рака. Поэтому организм старается от этого вредного вещества как можно скорее избавиться. В процессе обмена веществ ацетальдегид продолжает окисляться дальше, до уксусной кислоты, и, соответственно, соли уксусной кислоты, ацетата. Только тогда опасность минует, поскольку организм выводит ацетат безо всяких проблем или перерабатывает его, обращая в энергию. Кстати, поэтому в алкоголе так много калорий. Окисление ацетальдегидов ацетат происходит при помощи второго фермента. У большинства европейцев Это фермент, который называется алкоголь дегидрогеназа-2, сокращённо ALDH2. Однако у меня, как у многих уроженцев Юго-Восточной Азии, и не только у них, этот фермент выглядит иначе, и это огромная проблема. Чтобы понять, в чём именно она заключается, прежде всего необходимо выяснить, как вообще выглядят ферменты. В этой книге мы с ними уже кое-где встречались, но сейчас, когда речь об алкоголе, самое время узнать некоторые подробности. Ферменты — это молекулы белка, РНК или их комплексы, то есть состоят из аминокислот. Аминокислоты — маленькие молекулы, состоящие в основном из углерода, кислорода, водорода и азота. В общей сложности существует 20 различных аминокислот, которые наш организм использует для образования белков. В природе встречается около 500 аминокислот, но в генетическом коде используется только 20. Если учесть, что почти все биологические процессы в нашем организме управляются белками, которые строятся всего лишь из 20 компонентов, поражаешься, насколько невелик набор этих комплектующих. Аминокислоты соединяются в белке в очень длинную цепь. LDH2, например, это цепочка из 500 аминокислот, соединённых между собой в строго определённом порядке. И располагается эта цепочка не абы как, а очень прецизионно, как оригами, прецизионный, отличающийся высокой точностью. Белки, как и молекулы воды, могут строить водородные мостики между отдельными участками цепочки. И тогда цепочка укладывается в соответствующие складки. На первый взгляд, конструкция выглядит как хаотично спутанный клубок. Но в зависимости от видов аминокислот и их расположения, каждый белок обладает своей характерной трёхмерной структурой, и именно эта пространственная конструкция определяет его функции. Во всём этом не просто ориентироваться даже учёным изо дня в день имеющим дело с белками. Для облегчения понимания они подразделили общую структуру на четыре типа. Первичной структурой назвали химическое строение цепочки, и под ней рассматривают только последовательность аминокислот, то есть очередность конструктивных элементов в цепи. А вторичная, третичная и четвертичная структуры описывают, каким образом эта цепочка поворачивается, складывается, размещается в пространстве спутывается. Можно провести параллель с постройкой башни из кубиков Лего. Если смотреть только на то, какие детали использовать и в каком порядке их соединять, это будет первичная структура. Башня как трёхмерная форма — это уже сверхструктура. Но образ с Лего слишком упрощён, потому что в конструкторе можно спокойно заменить жёлтую детальку зелёной, а башня останется башней. Можно поменять местами детали, не изменяя этим форму башни. Но аминокислоты — Это такие хитроумные детали, что малейшая вариация в первичной последовательности может очень сильно повлиять на всю сверхструктуру. Наглядный тому пример – мой неисправный фермент ALDH2. В его очень длинной цепочке из 500 аминокислот у меня в позиции 487 другая кислота. Заменена одна единственная деталь. И одна эта маленькая аминокислота меняет водородные связи мостики внутри фермента что в итоге меняет всю сверхструктуру. Результат — мой фермент не способен расщеплять ацетальдегид. Он неактивен. Без активного фермента окисление ацетальдегида в уксусную кислоту, хотя и не полностью выключено, но реакция протекает очень-очень медленно. И всего после нескольких глотков вина ацетальдегид уже накапливается в организме. Организму это совсем не нравится. Он реагирует тошнотой, сердцебиением, А ещё вот какая незадача. Кожа краснеет, особенно на лице, и я становлюсь красной как рак. Когда в юности я впервые попробовала алкоголь, сначала подумала, что у меня аллергия. Все эти симптомы, их обобщённо называют Asian Flush, для меня достаточная причина, чтобы вообще не пить. Общепринятое русское название — врождённая непереносимость алкоголя. Впрочем, один единственный раз я на пиластике, И повторять этого не собираюсь. Я училась в Майнце, цитадели карнавальных гуляний. Традиционные карнавалы проходят в Германии в течение недели перед началом Великого Поста, и корни имеют примерно те же, что русская масленица. Во всех регионах страны свои карнавальные традиции. Самые известные карнавалы в Мюнхене и Кёльне. Житель Кёльна снисходительно усмехнётся над моим эпитетом. Но в канун Великого Поста и в Манте, поверьте мне, трезвым делать нечего. В принципе, я отнюдь не против оставаться трезвой в окружении подвыпивших людей. Я же выросла в маленьком городке, где выходные нечем больше заняться, кроме как пить. Но карнавал — это высшая лига в плане алкогольных излишеств. Его действительно на трезвую голову не выдержать. Когда меня спрашивают, почему я не люблю карнавалы, и я объясняю, что не могу употреблять алкоголь, этот ответ всегда встречает понимание. «О, да, конечно. Это ужасно, когда не выпить. А я вот думаю, что же это говорит о карнавальном празднестве, если все сходятся на том, что трезвым его не вынести?» Ну так вот, после того, как я первые несколько лет на пятое время года сбегала из Майнца, решила хоть один раз проделать полную программу «Сумасшедшего понедельника». Пятое время года. Так в Германии называют карнавальный сезон. Сумасшедший понедельник. Последний понедельник карнавала — когда веселье достигает апогея. После утреннего карнавального шествия и двухчасовой тусовки по клубам среди бела дня мы, не поздним ещё вечером, случайно оказались в баре под завязку, набитом старпёрами. Теперь, по прошествии времени, я понимаю, что старпёры были примерно такого возраста, как я теперь. Мне было тогда 20. Старики горланили дурацкую песню «У меня на голове лук, я шаурма». Я чувствовала себя не в своей тарелке. Но не могла же я просто так уйти, заплатив за вход 10 евро. Это ведь целое состояние для студента. Я попала в ловушку. И решила, настало время. Я напьюсь. Сделать это оказалось труднее, чем я думала. Я пробовала разные алкогольные напитки, но всякий раз, сделав глоток, отдавала их своим друзьям. Настолько противен мне был вкус алкоголя. Ведь в конечном счёте этанол — это органический растворитель, и я считаю, что на вкус... Он это самое и есть. Крепкий алкоголь может обжигать прямо-таки до боли, потому что этанол связывается с термочувствительными рецепторами. Кстати, это те же рецепторы, которые активируются от содержащихся в перце чили молекул капсаицина. Терморецепторы передают ощущение жжения дальше в мозг, который, в свою очередь, переводит всё это в чувство боли. Но если капсаицин имитирует непосредственно жар, то этанол делает не что иное, как повышает чувствительность терморецепторов. Он понижает пороговую температуру. И рецепторы вдруг начинают чувствовать температуру тела, как нечто горячее, а человеку кажется, будто у него горит язык. Но это так, кстати. Вернусь к своей попытке напиться. Ещё через полчаса, сделав всего пару глотков, причём в сумме я даже одного напитка не осилила, я почувствовала острую необходимость выйти на свежий воздух. Как только я набрала в лёгкий воздух, меня неожиданно вырвало прямо на дверной порог. Мне стало легче, и я заявила друзьям, что вот теперь для меня начнётся настоящая гулянка. Но не прошло и десяти минут, как мне захотелось домой и только домой. Друзья хихикая проводили меня, потому что я едва ли дошла бы самостоятельно, а дома меня опять вырвало. В семь часов вечера я, наконец, лежала в постели. Вот как бывает, когда не срабатывает один из отвечающих за усвоение алкоголя ферментов. Алкоголь, между прочим, ядовит даже для дрожжей, от которых он, собственно, и происходит. В процессе брожения дрожжи питаются сахарами и образуют, в частности, этанол. Он накапливается, и превышение 15% процентного порога содержания спирта имеет самые неприятные последствия для дрожжевых клеток. В конечном счёте они погибают от продукта собственного обмена веществ. Поистине трагическая смерть. Сама я лишена удовольствия ощущать приятный алкогольный дурман Но трезвое наблюдение за подвыпившими людьми — это тот ещё спектакль. Вообще-то в обществе нетрезвых, потерявших над собой контроль людей, чувствуешь себя неуютно, но человечество уже тысячи лет знакомо с алкогольным допингом. Люди свыклись с ним и со всем ему сопутствующим. Интересно, что при этом мы поносим все прочие химически обусловленные наркотические состояния. С другой стороны, увы, вынуждена признать, «Вечер с вином всё же веселее, чем без него» особенно для Дина. На него, как оказалось, алкоголь воздействует благотворно. Уже два часа он блещет остроумием, которое в трезвом состоянии скрывает за молчанием. Интересно, а это от чего происходит? Что такого творит молекула этанола с нашим организмом, что мы чувствуем себя раскованнее и увереннее в себе? Давайте теперь посмотрим на химию алкогольного дурмана. В желудке и тонком кишечнике этанол абсорбируется и попадает в кровеносную систему. Большая его часть уводится в печень, которая принимается за свою работу. Ферментативное расщепление. Малая часть выводится через лёгкие и вместе с ацетальдегидом производит хорошо знакомый нам эффект — перегар. Неприятно для окружающих, но практично для полиции в качестве первого признака, что человек выпил. Все эти процессы что иное, как разумные попытки организма как можно скорее отделаться от алкоголя. Но он, как правило, не успевает за средней скоростью питья. И излишки этанола через кровеносное русло попадают в мозг. Тут-то всё веселье и начинается. На мозг алкоголь действует подобно успокоительным или обезболивающим средствам. Что казалось бы странно, если вспомнить горланищих песней, танцующих на столах пьяных. На самом деле алкоголь оказывает на нервную систему затормаживающее воздействие, хотя принявший на грудь чувствует себя раскрепощенно. Точнее говоря, он нарушает коммуникацию между нервными клетками. Они общаются между собой посредством нейротрансмиттеров. Вспомним седьмую главу и серотонин. Сейчас я расскажу ещё о двух нейротрансмиттерах, чтобы вам потом было легче представлять себе своё подвыпившее «я». Молекула под названием глутамат или глутаминовая кислота – Нам уже встречалась Это одна из 20 образующих белки аминокислот. Но глутамат действует также, как нейротрансмиттер. Точнее, как возбуждающий нейротрансмиттер. Связываясь со своим рецептором, глутамат активирует коммуникацию между нервными клетками, в результате чего увеличивается число посылаемых ими сигналов. В качестве его антипода выступает тормозящий нейротрансмиттер ГАМК. Это сокращение от гамма-аминомасляной кислоты. Когда гамк связывается со своим рецептором, он тормозит коммуникацию, и таким образом сигналов передаётся меньше. Мы уже не раз упоминали мозговые рецепторы. Помните, сравнивали их с парковочными местами? Давайте разберёмся с ними чуть подробнее, по крайней мере, в контексте алкогольного опьянения. Как и многое в нашем организме, рецепторы состоят из белков. Здесь мы можем представить их себе как некоего рода туннель или канал, который обычно закрыт. Но когда с рецептором связывается совместимый с ним нейротрансмиттер, эти каналы на короткий момент открываются, и ионы, например, натрий, калий, кальций или хлорид ионы, могут по нему пройти. Так же, как в батарейке мобильника, при прохождении этих заряженных частиц возникает напряжение, и оно даёт нервным клеткам возможность посылать электрические сигналы. Если ионы заряжены положительно, катионы, нервная клетка выстреливает сигналы. Это то, что происходит в глутаматовом рецепторе. Если ионы заряжены отрицательно, а ионы, сигналы подавляются. Это происходит в гамк-рецепторе. Но теперь на сцене появляется этанол и устраивает великую путаницу. Ведь его молекула взаимодействует как с глутаматным, так и с гамк-рецептором. В глутаматном рецепторе поток ионов тормозится. Таким образом, алкоголь понижает возбуждающее действие глутамата, Нервные клетки начинают посылать меньше сигналов. А у гамк-рецепторов этанол, наоборот, способствует прохождению большего количества ионов. Он как бы не даёт каналам какое-то время закрываться. Следовательно, тормозящее воздействие гамк алкоголем усиливается, и в результате нервные клетки посылают меньше сигналов. Получается, что алкоголь двояким образом притормаживает нашу мозговую деятельность. Это, в частности, объясняет, почему под алкогольными парами Мы орём и пляшем на столах. Пониженная мозговая активность, помимо прочего, подавляет социальную тревожность и вообще самоконтроль. Когда нейроны меньше коммуницируют между собой, у нас не получаются даже такие простые вещи, как, например, идти прямо не шатаясь. Человек к тому же начинает запинаться, еле ворочить языком, медленно реагирует. И ещё, при пониженной активности головного мозга человек принимает не самые умные решения. Если вам случалось когда-нибудь напиться, наверняка найдёте свои байки на этот счёт. И вообще в этом состоянии человек меньше думает, хуже воспринимает действительность и помнит потом меньше. При нормальных обстоятельствах ГАМК с его тормозящим воздействием это очень важный нейротрансмиттер. Совершенно очевидно, что нам нужны активные мозговые клетки. Но здесь не действует правило «чем больше, тем лучше». ГАМК помогает нам упорядочивать информацию — и дифференцировать раздражители. Без тормозящего действия сохранять ясность ума было бы трудно. От сенсорной перегрузки мы просто загнулись бы. Поэтому медикаменты, повышающие концентрацию гамк используются при лечении эпилепсии. Я вот даже думаю иногда, наверное, пьяные с их спящей мозговой активностью мыслят довольно-таки ясно, но чертовски мало. Не могу сама проверить на практике. Но это, по крайней мере, объяснило бы, почему люди под мухой без конца повторяют одну и ту же мысль. Воздействие алкоголя на мозг этим далеко не ограничивается. Этанол провоцирует повышенный выброс одного очень симпатичного, но в то же время коварного нейротрансмиттера — дофамина. Область задач этой молекулы широка. Движение, учёба, внимательность, эмоции — всё это связано с ним. Он один из важнейших трансмиттеров нашей системы вознаграждения. Дофамин выбрасывается, когда мы делаем что-то, сулящее нам радость — и мы хотим его получать больше и больше. Избыток дофамина вызывает аддиктивное поведение, импульсивность и даже играет существенную роль при шизофрении. Когда происходит вброс дофамина, необходим самоконтроль, чтобы не поддаться счастливому упоению и не продолжать подливать себе вина в стакан снова и снова. Что тем более трудно, когда отвечающая за самоконтроль часть мозга уже парализована. Вот так и получается, что о количестве выпитого накануне алкоголя Человек начинает сожалеть лишь на следующее утро. Мать Маттиас, Кристина и Торбин чуть навеселе, не более того. Мы же в конце концов хорошо поели, ведь этанол попадает в кровеносное русло через желудок и тонкий кишечник, а полный желудок замедляет его усвоение. Всё так, только если вы не страдаете от синдрома автопивоварни или синдрома ферментации кишечника. Невероятная вещь. Существует очень мало медицинских описаний таких случаев, Не могу не рассказать об одном из них. История началась в 2004 году. Один американец, мужчина среднего возраста, после перенесённой операции на стопе и последующей терапии антибиотиками, сделал странное открытие. Он вдруг стал хуже переносить алкоголь. Две маленькие кружки пива, и он уже в стельку пьян. Более того, иногда он чувствовал себя пьяным, хотя вообще ничего не пил. Его жена, медицинская сестра, начала замерять алкотестером и документировать уровень содержания алкоголя. Удивительно, но нередко он составлял 3 промилле. В Германии человек с содержанием алкоголя в крови от 1,1 промилле считается неспособным к управлению автомобилем. В США допустимый максимум при управлении автомобилем — 0,8 промилле. Так что мужчина оказался в весьма затруднительном положении. Супруги никак не могли объяснить эти показатели, И начали искать скрытый источник алкоголя. Может, конфеты или что-то ещё. Но ничего не обнаружили. Наверное, в этом браке были очень доверительные отношения, раз жена не заподозрила мужа в тайном пьянстве. В конце концов, в 2009 году мужчина попал в реанимацию с тремя целыми семью десятыми промилле. Это смертельно опасный уровень. Хотя по его утверждениям, алкоголя он не употреблял. Врачи не верили ни одному его слову и исходили из того, что он тайком закладывает. Но год спустя мужчина снова оказался в больнице, на этот раз по поводу эндоскопии кишечника. И тут врачи обнаружили нечто странное. Сахаромица сцеревизия. Дрожжевой грибок, известный также как хлебопекарные и пивные дрожжи. Пивные дрожжи, как понятно из названия, используются в пивоварении. Но в нашей пищеварительной системе этому грибку делать вообще-то нечего. У пациента что? «Пивоварня в животе?» «Ну да, это придало бы новый смысл выражению пивной живот». Врачи стали выяснять причины. В апреле 2010 года мужчину на 24 часа поместили в больницу на обследование дрожжевого живота. Естественно, когда он туда явился, санитары тщательно проверили, не пронёс ли он тайно алкоголь. Всё-таки настроены они были ещё очень скептически. Пациенту велели выпить большую порцию воды с сахаром и снабдили его углеводистыми снеками И действительно, к полудню бедолага оказался пьян – и 1,2 промилле. Его внутренние пивные дрожжи превратили углеводы в этанол. Этот феномен называют синдромом автопивоварни или синдромом пивоварни в животе. Очень подходящее название. Истории, подобные этой, случаются настолько редко, что никаких данных, кроме отдельных описаний, нет и научных исследований не проводилось. Насколько я знаю, Тот мужчина сейчас чувствует себя хорошо. Он смог справиться с проблемой благодаря противогрибковой терапии фунгицидом и низкоуглеводной диете. А я рада, что у меня такого нет. Страшно представить, каково мне было бы». «Май», — начал Дина. «Мне кажется, то, что ты делаешь, просто замечательно. Вдохновляешь своей любимой наукой далёких от химии людей. Но должен задать тебе один критический вопрос». Кристина подалась вперёд. Вся внимание. Сначала шуточки, теперь критические высказывания. Алкоголь творит чудеса. «Ты же не можешь просто слепо мотивировать молодых людей», — сказал Торбин. «Ну не могут же все учиться на химиков. Вот была бы катастрофа». Мы смеёмся, но вообще-то Торбин говорил отчасти серьёзно. И, честно говоря, это серьёзный вопрос». Позвольте объяснить, в чём дело. Увлекать химией — одна из моих целей, которой я следую со всей убеждённостью. Я получаю много писем и комментариев, которые меня радуют. Молодые люди пишут, что если раньше они никогда не интересовались естественными науками, не говоря уже о химии, то теперь, благодаря моим видеороликам, вошли во вкус. Некоторые делятся тем, что скоро идут учиться и великодушно называют меня своим мотиватором и вдохновителем. Такие письма — большая мотивация для меня. Но почему это вообще важно? В последнее время всё чаще можно услышать «нам нужно больше минт». Минт — это точные науки, сокращение от математики, информатики, естествознания и техники. То есть всё самое увлекательное. И в этих областях нехватка квалифицированных кадров. Так считается. Нехватка кадров — это не слишком убедительная мотивация. Кроме того, Положение на рынке труда может время от времени меняться. В течение многих лет вузы Германии ежегодно принимают более 10 тысяч студентов для обучения по специальности химия. В 2017 году новобранцев было рекордное количество – 11 000. В том же году более 2 тысяч химиков получили докторские степени. Производство ученики по-прежнему по необходимы, но в титулованных докторах наук в настоящий момент никакого недостатка нет. «Набор молодёжи на обучение химии вообще не входит в мои намерения», — отвечаю я. Это, в общем-то, побочный эффект изначальной миссии. «Миссия май», — в один голос кричали Матья с Кристиной и чокнулись бокалами. Эти двое иногда подтрунивают надо мной, мол, у меня миссия, я выполняю миссию. Да, звучит несколько пафосно и по мне излишне серьёзно. Но я ведь и воспринимаю это серьёзно, и они оба это знают и активно меня в этом поддерживают. Вот, говорят, не хватает специалистов в точных науках, и потому нам нужны эти самые МИНТ. По-моему, это недальновидный подход. Так что же, когда рабочих мест в этих областях не останется, точные науки станут молодым людям не нужны? А на текущий момент вообще не стоит пропагандировать химию, потому что на рынке труда достаточно титулованных химиков? Разумеется, это полная чушь. И я тоже говорю, нам нужно больше МИНТ но по той причине, что математика, информатика, естествознание и техника составляют настолько важную часть нашей жизни, что мы должны хорошо их знать. Но не обязательно всем этим наукам учиться. И какая разница, если ты в школе не выбрал химию как профильный предмет? Я тебе это прощаю, молодой человек. Какая разница, если для тебя физика круче, чем химия? И это я тебя прощаю. Однако проводить границы между естественными науками — это, знаете ли, занятие для абитуриентов. А если хочешь стать столяром или изучать историю искусств – супер! Ведь химия может быть таким же хобби, как футбол или игра на гитаре. Но знать больше о химии должен каждый. Я не ратую за то, чтобы люди учили химию просто ради знаний. В этой книге вы познакомились со многими вещами. С моделью частицы термодинамикой, с оболочечной моделью и правилом актета, с химическими связями и водородными мостиками – с окислительными восстановительными реакциями. Вы узнали о нейротрансмиттерах и гормонах, о павах и фторидах, о теобромине и кофеине. Я могла бы рассказать историю моего сегодняшнего дня ещё раз с самого начала, только совершенно с другими примерами из химии. тоже можно сделать биологией или физикой. Потому что при детальном рассмотрении абсолютно не важно, что именно вы возьмёте из этой книги, если прониклись духом науки. В этом, в принципе, состоит моя миссия. Пропагандировать научный дух. В качестве инструмента я выбираю химию. Но ведь так много ещё всего. Все науки объединены единым духом. Spirit. К сожалению, в немецком нет слова, которое отражало бы то, что я имею в виду под английским spirit. Поэтому позвольте мне кратко объяснить. Научный дух означает ничего не принимать как само собой разумеющееся и смотреть на этот мир так, Будто видите его в первый раз. Искать чудеса в самом обыденном. Spirit — это тот момент, когда вы держите в руках чашку с кофе и констатируете. Ага, это всё молекулы. Класс. Научный дух — это значит распознавать красоту внутри вещей и явлений. Видеть цветок глазами Ричарда Фейнмана. Признавать, что в каждом новом научном познании есть чудо и красота. И каждая ставит новые вопросы. «Научный дух» означает воздавать должное рандомизированным контролируемым исследованиям и учёным, которые ради слепых методов сами становятся невидимками, потому что знают, наши личные ожидания всегда застилают взор и притупляют критическое мышление. «Научный дух» — это неутолимое любопытство, которому не преграда даже самая вонючая на свете молекула. «Научный spirit значит радоваться сложности решаемых проблем и противостоять искушению простых ответов. Тот, кто откроет для себя химию и увлечется ею, не только обогатит свою жизнь и разнообразит будни, но и неизбежно станет получать удовольствие от комплексности задач и неоднозначности ответов. Научный дух – это любовь к цифрам и фактам. Сюда относится также осознание собственных предубеждений, они есть у всех нас, а также критический взгляд на свое личное мнение и готовность изменить его в любой момент, когда того потребуют факты. С фактами и личными мнениями нельзя обращаться равноценно. Иногда во время споров по вопросам политики я хватаюсь за голову и думаю, почему нельзя быть эмоциональным и в то же время беспристрастным? Ведь непредвзятость не исключает проявления эмоций. Я за увлечённость, за эмоции, за страсть беспристрастности. «Выпьем за это», — говорит Кристина, — и поднимает бокал. За страстность во имя самых конструктивных целей. За страстную непредвзятость. Подхватываем мы, сводим бокалы, и они отвечают тихим звоном. В этот момент их атомы от столкновения начинают колебаться, звуковые волны колышут воздух, и молекулы, кружась в волшебном танце, залетают к нам в уши. Текст читала Оксана Кашникова.